Смотри-ка, Озрик, вон у того мыса язычники на двух барках соорудили целый понтон. На площадке башни ветер метался, как безумный, сыпал снежную крупу. Эд морщился, всматриваясь, указывал Азарике на захваченный врагом берег. «Видишь, бревна таскают бедняги пленные под ударами бичей! Клянусь святым Рибертом! Они строят плавучий таран или что-нибудь вроде этого. А сколько дракаров! Целый город на реке!» Они спустились в зал караулов, а Зарика подогрела вино. «Слушай, мудрец!» — говорил ей Эд, грозя сухарь. «Когда я через Константинополь возвращался из плена, как раз напали сарацины, а византийский флот был на войне с болгарами. Сарацины — мореходы не менее ловкие, чем даны Сигурта. И я при моей тогдашней простоте подумал. Конец греческой столицы. Что ты скажешь? Ничего подобного! Греки сожгли сарацинский флот. И как ты думаешь? Из труп? из пасти медных химер и драконов У них лились струи жидкости, которая горела на воде, и сарацинские ладьи погибли. Эд поставил чашу и наклонился к озарике. зрачки его блестели. Озрик, что если б среди книг гниющих, как ты рассказываешь, в старом дворце нашлась такая, где было бы описано, как этот греческий огонь приготовлять? Озрика, Если же там этого не найдется, то всем твоим книжкам одно место — костер». Теперь она опять целыми днями пропадала в библиотеке, ежилась от сырости, от воспоминания о кочерышке, который когда-то валялся вон там, на мозаичном полу. День за днем она перелистывала слипшиеся книги, развертывала хрусские свитки. Августин, Григорий Богослов, Папа Лев, не то-не то, некогда возлюбленный боэций, грамматики, риторы, аналисты, рассказчики житий, собиратели анекдотов, ветер выл сквозь щели ветхой стены, крысы бегали под полом. Сторож Сиагри, которому все было нипочем, оглушительно храпел за дверью. Она уже собиралась пойти к Эду, и, честно сказать, ничего нет, и вспомнила, что осталась в ней разобрана еще одна, самая верхняя полка. Фолианты были там набросаны как попало, видимо, уж в то время, когда некому было следить за расстановкой. «Сиагри! Мышка, достань-ка те книги!» Сиагри почему-то... Нравилось, когда ему называли мышкой. Но прежде чем полезть на полку, он поклянчил полдинария. «Спроси у Эда», — посоветовала Азарика. Сторож покорно взобрался на лесенку. Просить у графа подаяние было все равно, что самому совать спину под розгу. Первая же книга обрушилась на пол, подняв густой стол пыли. Азарика открыла крышку. На картинке был изображен пузатый корабль. Воины в пышных шлемах направляли на врагов разинутые пасти чудищ, из которых лился огонь. Сиагри никак не мог понять, за что он внезапно заработал поцелуй в щеку и полдинария в ладонь. Схватив тяжеленный а Азарика понеслась по залам, перепрыгивая через спящих беженцев. В зале караулов при тихом свете лампад Эд, с ним Гоцелин и командиры, слушали доклад о том, что из-за кромов выбран последний лот муки. «Люди умирают на улицах», — закачалась рогатая тень Митры Гоцелина. Больше всего младенцев, жаль. Не успеваем отпевать. — Значит, что же? — Эд сдвинул брови. «Капитуляция — Капитуляция? Вассальное ополчение, приведенное Эдом, влило свежую силу в оборону города. Но лишь в распаленной фантазии парижан оно было огромным. Где-то в болото далекой Баварии... Блуждало усланное туда императором Парижское регулярное войско. Феодалы в междуусобной распре двигали целые полки, а здесь Париж один на один противостоял смертельному врагу и неоткуда было ждать протянутой руки. Впрочем, один раз рука была протянута. Сквозь вражеские посты пробрался нищий монах, доставил от Фулька только что сочиненную молитву. «От ужаса норманов, избави нас, Боже!» «Сыны мои!» — сказал Гоцелин, и все повернули к нему головы. «Боюсь, как бы мне вскоре не дезертировать от вас на небеса, это может быть самая легкая доля, оставить вам, молодым, Плевелы, которые насеяли мы, старики. Он перевел дух, и серафимы подали ему воды с тмином. Чувствую на себе тяжкий груз совести, ибо ведь это я в начале осады побуждал вас и настаивал сопротивляться до конца. Но теперь мне много лет. И какие только страсти я не повидал на своем веку! Но не в силах смотреть я в глаза детей, умирающих с мольбой о кусочке хлебца. Сыны мои! Быть может, окаянный Сигурд согласится обещать им жизнь. Но что, что цепи рабства? Ведь и спаситель был в оковах. Старик! — прервал его Эд с горьким упреком. «Послушай, я прожил в три раза менее тебя, но пережил достаточно, и я буду кричать тебе и им, и всем буду колотить в уши, как звон набата. Пусть дети франков лучше умрут с голоду, чем станут жить у чужеземцев в неволе». «Лихие наездники!» Кряжестые рубахи, надменные сеньоры молча смотрели на своего старенького пастыря, украшенного нелепым венцом и сумкой для сластей на груди, давно уж без единой крохи. Ведь я ж не для себя, пони головой Гоцелин. Но, может быть, ты прав, прости мою старческую слабость. Ты сумел прорваться сюда, теперь сумей вырваться отсюда. Поезжай в Лаон, кричи, вопи, будь там на батом, как ты говоришь. Когда избирали Карла Третьего, главнейшим доводом было то, что три великие страны, объединясь под одной короной, сообща, отразят наконец изнуряющего врага. Вбежав с флянтом в обнимку, Азарика еле сдержалась, чтобы не крикнуть при всех «Нашла!». Пришлось ждать, пока все разойдутся. Когда Серафимы увели Гоцелина, она торжествующе показала Эду рисунок корабля с пламенем, и он согласно кивнул «Да, это и есть греческий огонь». Всю ночь, обложившись глоссариями, она при свете трескучих лучин переводила тактикон. Аэт распорядился, чтобы часовые возле сторожевой башни обвязали сапоги соломой. Он гордился умницей-оруженосцем. Сам-то он еле мог подписать свое графское имя, хотя и не любил это обнаруживать. Утром Азарика, мигая воспаленными веками, доложила. Нужна селитра, сера, нужен скипидар и горное масло. Вызванные хранители подтвердили, все это найдется на складах. А вот тебе и помощник. Эд подвел к Азарике здоровенного детину во фламандском шишаке. «Ба!» Это был старый знакомый, тере Длинное его носатое лицо с усиками, щеточкой и выпеченной губой вызвало в Азарике прежнюю неприязнь. Она не знала, как дать понять об этом Эду. А это Эд внушительно сказал: "Он принес мне вассальную присягу. Этот закон покрепче боже". "Ну, -с, красавчик". — сказала, скрипя сердце Азарика. — Не боишься ручки измарать? Тьери приложил ладонь к сердцу, даже поклонился. А попачкаться им пришлось. В окружении караулом термах дворца они, вымазанные дегтем, со слипшимися волосами, сливали и перемешивали в разных пропорциях, скверно пахнущие составы и жидкости. Хитрый грек-составитель тактикона указал преднамеренно неверные рецепты, и жидкость то не горела, а лишь дымила, то гасла от воды, то, наоборот, вспыхнув синим пламенем, исчезала без остатка. Сиагрий меланхолично предсказывал, что они «спалят дворец», Было досадно до слез. Азарика стала прятаться от Эда, чтобы не видеть немого вопроса в его глазах. А парижане целый день толклись на стенах, наблюдая, как Сигурд готовится к решительному штурму. Азарика разнервничалась и несколько раз накричала на Тьере за его нерасторопность. И красавчик решил по-своему к ней подластиться, как подсказывала ему память и его грубый инстинкт. «Ах ты моя курочка!» — пристал он однажды с глупой манерой обниматься, которая и приносила ему успех среди служанок. А Зарике было досадно, и ударить его она не могла. Руки были заняты. Как раз после бесчисленных проб Получался нужный состав. «Отстань — Отстань! — оттолкнула она его. — Но почему же, — ухмыльнулся Тьери, — не все же тебе в ходить. Граф тебя любит, он даст тебе роскошное приданное. Подержи лучше эту трубку, пустомеля! — в отчаянии крикнула Азарика. Она жалела о заячьей губе с ее мехами и сосудами. Вот с кем бы приготовлять состав. Наконец они продемонстрировали опыты Эду и Гоцелину. Наполнив водой бассейн, в трубе которого она когда-то спасалась от аббата, Азарик опустила жидкий огонь, и загасить его было нельзя. — Подумать только! — поразился архиепископ. Тебе, Озрик, непременно надо вступить в духовное сословие. Только там ты найдешь книги, помощников, уединение для мыслей. Кстати, в монастыре святого Германа, где наш племянник Авель совершает свои подвиги, приор, мой ровесник, давно просится на покой. — Решено, — сказал Эд, — Озрику быть приором святого Германа. Но когда все вышли, она опрекнула его, вытирая пакли пальцы. «Избавиться от меня хочешь?» «Х, помилуй, Бог!» — засмеялся Эд. «Но ведь меня, скажем, могут убить. Что станется с тобой?» «Я тоже умру», — сказала она, глядя в его потеплевшие глаза. Через две недели Нормана на приготовленном понтоне соорудили высоченную бревенчатую вышку. Только ребенок мог не понять, что вышка эта предназначается для того, чтобы, причалив к прибрежной стене острова Франков, перекинуться через нее и высадить десант. Теперь уж все население города готовилось к последнему бою. Монахи поднялись на стены исповедовать и причащать бойцов. И тут покинул их старый Гоцелин. Шальная стрела на излете, когда прилад стоял на верхней площадке, перебила ему ключицу. — Вот и все, — вздохнул старик, опускаясь на руки своих серафимов. — Благодарю тебя, Боже, что дал мне умереть бойцом. Рана его сама по себе была пустяковой, но немощному старцу, изможденному голодовкой, которую он упорно переносил наравне со всеми, пришел конец. «Эда! Эда, скорей!» — молил он, чувствуя, как быстро жизнь отлетает. «Я не успел ему сказать! Я должен ему сказать! Господи! Зачем я медлил, колебался?» Граф, который был занят в другой части острова, прибыл уже, чтобы поднять в гробу его сухонькое тело и положить навек в крипту собора а на рассвете начался штурм. Чудовищная вышка двинулась по воде от мыса и к полудню достигла острова, как раз напротив дворца и сторожевой башни. Усатые нормандские рожи смотрели оттуда, как из-под облаков. Дракары, сопровождавшие понтон, изрыгнули поток воинов, которые, словно муравьи, Полезли по внутренним лестницам вышки. Лучники старались держать в небе тучу стрел. Бревенчатая громада накренилась, и, подобно гигантской птице, клювом перекинулась через стену. По ее переходам устремились ревущие от нетерпения даны. Враг был всюду, и под стенами, и над стенами, а теперь уж и за стенами. «Скорей, скорее, скорее, крикнул Эд, вбегая на закрытую площадку башни, где Азарика и Тьери никак не могли наладить свою трубу. Скорее, сатана вам в бок! Его полотины еле отбивали от этой площадки наседающих врагов. Втиснув одну трубу в другую, Азарика сунула их Тьери, а сама отбежала к Сиагрию, готовившему кузнечные мехи накачивать состав. — Сиагрий, ну что ж ты, мышка! — чуть не плакала она. В больницу влетел здоровенный камень и шлепнулся в ушат заготовленный заготовленной жидкостью, все оплескав. Побелевший от страха Сиагрий скрылся в запасной ход. Азарика одна, торопясь, срывая ногти, обливаясь, налаживала мехи, Наконец жидкость пошла. Норманы сначала приняли льющиеся сверху черные, густые, остропохучие потоки за обыкновенную смолу. Но жидкость не обжигала, и они перестали ее опасаться. Азарика и Тьери из бойниц усердно поливали стропила вышки, дракары, лезущих норманов. «Пора!» — сказала Азарика, отбросив подающие трубы, они выкресли огонь. И тут же воспламенились сами. Вспыхнули их измазанные составом рукава, штаны, даже панцирные бляхи на стёганках. Однако Азарика это предвидела. Из заготовленного ящика сухим песком они сбили друг на друге пламя. Тогда они выглянули наружу. Огонь гудел, пожирая бревенчатый скелет вышки. Многие лестницы уже обрушились, и тела норманов гроздями валились в реку. Флот дракаров представлял собой море огня. Казалось, седая сена пылает, неся гибель захватчикам. — Ну, если ты ведьма, — сказал Тьерри, — то ты гениальная ведьма. Азарика, что было сил, запечатлела на его щеке черную пятерню. Она сбежала вниз. Старый дворец пылал, как свеча. Норманы и беженцы вперемешку выскакивали оттуда, стараясь загасить свои тлеющие одежды. Палатины стояли вокруг, ловя и убивая врагов, но здание тушить и не пытались. Азарика кинулась внутрь, думая только о книгах. Пробежав наполненные дымом залы, она нащупала вход в библиотеку. Там было сравнительно спокойно, Только дым ел глаза. Возле шкафов она заметила Сиагрия, который что-то бормотал себе под нос, укладывая свитки ровненькой кучкой. Ты что тут делаешь? Сиагри даже ухом не поведя на вопрос Азарики, высек искорку и поджег свитки, которые в миг затрещали как солома. Полдинария! — «Не дашь за это дерьмо? Кончаются каролинги!» Азарика, отпихнув его, принялась затаптывать. В соседней зале раздался грохот, стена расселась, и сноп искр ворвался в библиотеку. Почувствовав, что одежда вновь загорается на ней, она бросилась искать выход.